приложение манифест торговой палаты пергамен сей некоторые полезные толкования содержит в облегчении торговому и путешествующему людоря донии дел всяких по мудрейшему повелению его величества короля Эдрионга справедливого составленный торговая палата Ридонии за перечень соотношений мир В качестве безвозмездной помощи добрейшим указаниям его светлости великого князя Эльфиндила Эльфийского предоставлены. Благодарит всячески. да Дохранят боги бессмертный Эльсириол. Соотношение мер приблизительно. Человеческие королевства, племена людей. Один палец королевств равен полутора сантиметрам Эльсириола. Одна ладонь королевств равна пяти пальцам и равна 8 сантиметрам элсириола. Один локоть королевств равен пяти ладоням и равен 40 сантиметрам элсириола. Один сажень королевств равен пяти локтям и равен 2 м элсириола. Одна лига королевств равна 100 саженям и равна 200 м элсириола. Одна миля королевств равна 10 лигам и равна 2 км элсириола. 1 бран королевств равен 50 г эльсиреола. 1 топран королевств равен 10 бранам и равен 500 г эльсиреола. 1 рон тобран королевств равен 1000 тобранам и равен 50 килограмм эльсиреола. Пустыня Ратхаш, племена кзирдов. 1 коготь равен 8 миллиметрам эльсиреола. одна рука – это 60 когтей, равна 48 сантиметрам эльсиреола. Один фирак – это тысяча рук – равно 480 метрам эльсириола. Один чой равен 0,6 грамма эльсириола. Один тха чой равен 1000 чой и равен 600 граммам эльсириола. Один ден чой равен 1000 тха чой и равен 600 килограммам эльсириола. Степи, ругадар племена орков. 1 клык равен 3 сантиметрам альсериола, одна пасть равна 4 клыкам и равна 12 сантиметрам альсериола, один размах равен 4 метрам альсериола, один быстрый перебег равен 100 размахам и равен 400 метрам альсериола, один долгий перебег равен 1000 размахам и равен 4 км альсериола, один кулак равен 3 кг альсериола, один чан равен тысячи кулаков и равен тремтоннам эльсириола. Геополитический обзор Парна Мир Парна подобен шару огромному, и в большинстве своем состоит из вод океанских, частыми ураганами бушующих. В светлой части его расположен чудесный материк наш именем Эфрик, богами всесильными названный. Западная сторона его пятую часть занимающего отгорожена от востока Даргалинда хребтами снежными и семиллы водами могучими. На юг истях горы стекающими и через весь материк прямо в хмурое море впадающими. Даргалинские горы высокое начало свое берут на севере от океана самого и к югу Африка почти на четверть тянутся. Под горами теми в толще каменной живет народ гномов, раса подгорных затворников нелюдимых. От даргалинда о конечности южной, помимо семил и быстрой, воды свои спокойные на запад несет хрустальная эсмейль. Река Альфийская... Подобно слезе прозрачная меж водами Эсмаэль и Даргалинда горами лежит загадочный Эльсириул, страна эльфов могущественных. К югу от Эсмаэль, от восточных территорий водами Семилы отделенные, тянутся степи Ругадара, племенами орков могучих и кровожадных населенные. Эфрика, часть восточная, есть территории бескрайней. В центре пустыня Радхаши, сушеная раскинула свои пески горячие на расстояние огромнейшие. В песках тех бесконечных живет рас Сакзирдов, существ ростом малых и количеством неисчислимых. Побережья же африка части восточной людей королевствами заняты. Богами назначено людям в шести королевствах создателей своих славить. Сии королевства вдоль берега от гор Даргалинта на севере до устья Семилы на юге тянутся. По кругу пути часов указующей стрелки мы назовем их. На севере от Даргалинта обрывистых стен, В выси недоступные подпирающие своды небесные, галтанией тянутся земли. Дальше, на севере также находится Сабия. Простерлась она до северо-востока самого, где полуостров Ридонский Блистательная Ридония занимает. Побережье восточное Ними отдали боги. Востока южного земли являются мерги и домом. На юге дугу человеческой цивилизации авлия Устья Семилы завершает. От африка в северной стороне восхода солнечного к полуострову Ридонскому ближе, средь вод океанских раскинулись архипелага Вакрио-острова. Рода Вакри, амфибии людей, мореплаватели искусных их населяют. В темной части парна лежит омерзительный некрас, богами всесильными проклят навеки. Огромны те земли, и африка втрое обширней но смерть безраздельно там правит. И только некромосов злобное племя живет в его сердце прогнившим пути туда нет никому, ибо всякий, кто там оказался, погибнет спустя двое суток, пропитан насквозь материк некромантии жуткой. Расы. Эльфы. В Эльсириола, тенистых лесах вековых эльфов мудрейших, рожденных богов волшебством, обитает великое племя. Легкие и тонкие прекрасные эльфы, но хрупкий их облик обманчив. Тысячу лет длится эльфа жизненный путь, и народу сему безграничную магию силу даровали великие боги. Мощь небывалая магия Эльсириола служит Эфрику щитом, закрывая живых от некромосов, жаждущих крови и плоти в голоде вечном своем ненасытном. В чащах волшебных лесов, красотой изумляющих разум башнях из камня, что снега белее, проживает эльфийский народ от народов других отрешенно. Не покидают веками загадочный эльсириол всемогущие дети богов, и лишь самым достойным из смертных открывается путь через прекрасный хрусталис мэль вожделенный Элеобил, жемчужину эльфов ведущий. Гномы. В недрах хребтов Даргалинда подальше от взглядах чужих, в оградах подземных внутри скальных толщей сеченных, живет малых карликов хмурое племя, ростом едва ли не до пояса мужу людей. Гномы крупны головой и густой бородою известны. С эльфами гномы близки, остальных же обычно не любят. Редко они покидают подгорное царство, нечасто увидишь их в мире и мало о гномах известно. Но мастерству их замену найти невозможно. Слабые в магии гномы изделия свои предпродажи у эльфов чаруют. Денег огромных изделий агномские стоят, редко удача придет обрести их творение. Но если увидишь творение такое, то втрое плати и купи, даже внуки твои благодарность за это промолвят орки Война в племя могучих в зеленых степях ругадара известна под именем орки. битва в крови у громадных гигантов кипит не смолкая редко рождает волшебника орков народ но и рожденному магу зеленого ранга не видеть чаром замена им служит великая сила ростом они высоки мощные телом и духом могучи очень искусны в военных умениях страха не знают клыкастые войны бой их стихия один как десяток сражений стоит Часто войной идут орков-кланы на земле людей или гзирдов. Если же воды Семилы в года прирастают особо большим половодием, орки не в силах пройти через широкую реку. И друг на друга мечи обращают могучие кланы. Гзирды. Зной из сушеных песков бесконечной пустыни Радхаш породил расу гзирдов. Магия им незнакома и ужас внушает. Ростом едва по плечо человеку. Жесткая кожа, змеиной желты глазами узки. Гзирды скуласты, язык их раздвоен подобно душе, подлость их притчей стала еще при рождении парна. Жизнь кочевая в пустыне, вот все, что доступно их разуму слабому. Но цивилизации блага влекут, и желание всем овладеть без труда, и оплаты сжет души желтых людей, и в горнило жестокой войны порою бросает. Хилы и гзирды ловкие и быстры, зно им не страшен, и жажда отменно кинжалом и луком владеет. Но не в особой живучести к зирдам песчаных их главная сила. Желтый народ плодовит, словно рой саранчи, неисчислимые орды, взлокавшие быстрой наживы, каждые несколько лет из себя исторгает Ратхаш. Вакри. Дети океана Соленого. Свободные вакри-амфибии на островах морских обитают. Видом своим человеку подобны. Островитяне перепонки межпальцев пальцев имеют и жабры, сокрытые в теле. Родами живут на островах своих и делом морским промышляют. Нет лучше них мореплавателей и мастеров корабельных. Всякий купец будет рад оснастить кораблей, каравану, амфибий. Ни на кого вакре войною не ходят, но есть среди них роды пиратские, суда торговые с удовольствием грабящие. Некромосы. Порождение смертельной некромантии, всякую жизнь ненавидящие, плоти и крови человеческих существ, населяющих парн питающиеся. Нам ничего не известно о них. Жуткою магией смерти мир извести стремящуюся мощь кровожадных некромосов держит в границах могущества эльсериола Злобное исчадие тьмы в смерти пучину свой континент погрузили, некогда бывший цветущим. Многие сотни веков назад сошлись в жестокой битве некроманты могучие. И закипела вода в морях и озерах, запылал воздух, почва расплавилась. Поднялись стеной океанские воды, содрогнулась земля под ударами яростных волн. С пары поры битвы, то и не бывало, минуло столетие череда бесконечная. Но до сих пор лишь удушливый гной некромантии мертвый на некрасоземлях живет. В могильную тьму погруженных. Люди. Рассу людей на шесть стран разделили великие боги. Цивилизации, разум и сердце есть племя людское. Люди искусство творят и прекрасное чтут повсеместно. Маги людские известны волшебным умением своим. Коротко, путник, тебе расскажу о людских племенах. Крепкою сталью и мрамором белым прекрасным известно повсюду галтание. долог купеческий путь к ней, но выгода стоит того. Сабия арфами слуху сладит самый тонкий. Музыку ту и талантов актеров творения знает любой, кто к искусству прекрасному тягу имеет. Но не одними лишь музеями Сабия в мире блистает. Слава сабийских бойцов на рапирах везде распростёрлась Славь Середония, боги к тебе благосклонны. Несчислимо богатство твое, и сады изобильны. Ласково море и щедро к редонцам Жемчуг редчайший, изделия из злата и сказочно яркий коралл цену имеют немалую в мире. Даже загадочный эльсериол оценил ювелиров редонских умения. Девы редонские редки своей красотой мужа любого заставят затихнуть дыхание. В древнем искусстве алхимии жены редонца сведущи. С вакри ридония издавна в тесном союзе. Ходят в моря кораблей караваны торговых. В деле купеческом нету не равных. Нимия — яркий алмаз диадеми бриллиантов людских. Славится Нимии чистый хрусталь повсеместно на парне. Знатному мужу или воину храброму лучше коня, чем немейский скакун ноги не сыскать во всем мире. Ценятся те скакуны знатоками отменно. Мергия, вином твоим посвящаю хвалебную оду. Нет лучше их во всем парне. Боги тебя одарили лазою волшебной. Всякий ценитель поднимет за это со мною бокал. Рыцарской конницы Мергии мощь всем известна. Легкой добычей не будет страна иноземцам. Авлия, земли твои всех обширней. Тучны стада и поля плодородны. Самый изысканный вкус услаждают авлийские явства. Часто на Авлию ходят войною кровожадные орки. Доблесть пехоты авлийской, закованная сталь и оружием тяжелой, в сражениях блистает. Славься во веки, людей горделивое племя. Магия. Магия людям подарок богов несравненный. Магов могучая сила, известная к и оркам. тайные волшебные боги не всякому дарят. Мага судьбой награжденный младенец может на свет появиться в семье неизвестной. Мысли богов не дано предугадывать людям. Силой волшебной не поровну маги владеют. Кто-то силен безгранично, другому лишь малая толика мощи доступна. Дальше тебе расскажу я о рангах волшебных. Он и будет не лишними торговому мужу прознать, дабы о силе загадочных магов иметь представление. Красный ранг. Самые слабые красные маги, множество их людских землях, мелкими чарами всюду они промышляют. Но с высока им не молви обидное слово. Люди обычные магу не ровня, пусть слабому даже. Оранжевый ранг. Эти волшебники силы владеют большей. Тоже немало таких на просторах людских. Много среди них чародеев достойных, силой целительная людям творящих добро. Желтый ранг. Желтые маги не редкость в оградах столичных, всякий волшебник такое очень многое может, цену немалую стоят от них амулеты, но лишь глупец экономит на счастье своем. Зеленый ранг. Мощь человеческих армий зеленые маги, знают и орки, и икзирды их грозную силу, магов таких боевыми иные солдаты зовут. Сила огромная, сокрыта в заклятиях военных. Каждый правитель такому волшебнику рад. Лазурный ранг. Сила лазурная редко кому выпадает. Магов таких не найти на дороге простой. Необычайно сильны их волшебные чары. Сплошь при дворах королевских лазурные все состоят. Синий ранг. Их волшебство не под силу любому другому. Магов подобных известные всем имена. Малый числом они. Но недоступны умениям. Силою синего мага гордится страна. Фиолетовый ранг. Непостижимое смертного мозгом ничтожным. Силой великой обилие рангу дано. Мощь всемогущая великого Эльсириола смертным простым слишком редко дается богами. На миллионы людей этих магов ничтожно число. Белый маг. Белого мага у делу помянем отдельно. Счастлив народ тот, что белого мага родил. Ибо, стезя его, праведное исцеление. Не существует в лечении белому магу предел. Редко на свет появляется белый волшебник. Кроме чар целительных ему больше ничто не суметь. Силу для белых заклятий дают превеликие боги. Белого мага боится угрюмая смерть. Черный рыцарь. Жуткого некраса заживо дети жаждут без устали крови и плоти всегда. Черному рыцарю только убийство знакомо. Чары его не спасут ничего никогда, лишь иногда, один раз в двадцать десятилетий, черного рыцаря боги пошлют в мир людей. От мощи его разрушительной нету спасения, ярость смертельных заклятий не знает пощады, все на пути своем он обратит в прах теней. Примечание. Путнику необходимо помнить о том, что доля, которая есть десятая часть чего-либо, в исчислении экзирдов является двенадцатой частью. Это обстоятельство, несравненное в своем величии ученые умы эль объясняет наличие мукзирдов шести пальцев на конечностях всяких. Кланы Вакри, заимствованную у людей систему мер, используют. Торговая палата Ридонии всякому человеку торговому не имеет с дела, никаких с гзирдами настоятельно советует, ибо склонны дети пустыни к обману при великому и никаких ценностей душевных не имеют. А если же некто на торговлю с ними решился? То помнить тот муж должен ежесекунда, что подлое предательство средь зирдов есть обычное дело. Вместо ограда торгового караван-купца такого может оказаться разграбленным в песках. А сам торговый человек со всеми слугами его сгинет в смерти лютой или в рабстве ужасном. Пергамент сей составлен лордом Альмондом, королевским министрелем, под руководством чутким лорда Бервиса, торговой палаты смотрителя. Размножено в количестве десяти тысяч экземпляров. Рекомендованная розничная цена 15 серебряных монет.